Глава семнадцатая У Иваныча мы находим скудный запас еды, воду и старенький мобильный, валяющийся на кухонном столе. Немного подумав, я выбегаю к ближайшему магазину у дома и покупаю на завалявшейся в кармане двести рублей симку. Причем даже паспорт не требуют, просто так продают. Кристы же, чего удивляться? Вернувшись и реанимировав телефон, звоню в больницу. «Добрый день, мне бы Иваныча сантехника». «А кто его спрашивает?» Голос незнакомый. Странно немного, но вполне возможно, что на вахте новый охранник сидит. «Дочь». «Он в реанимации». Я глупо таращу глаза, ощущаю, как сердце дает сбои. «В реанимации». «Черт, черт, черт, черт». Ванька стоит напротив, прекрасно слыша наш разговор, и медленно бледнеет, сжимает губы и изо всех сил сдерживает слезы. Мне хочется его одновременно прижать к себе, успокоить, и в то же время надо узнать, что с Иванычем. Что с ним? Голос рвется, глухой и безэмоциональный, в горле сухо. Из-за меня пострадал, из-за моей дурости. Не знаю, говорят, ударили чем-то тяжелым. «Туда звоните. Номер дать?» «Нет, спасибо». Я кладу трубку и тут же притягиваю к себе бледного Ваньку, держу его, обнимаю, глажу по волосам. Он сопит мне в шею, весь напряженный, каменный. «Из-за меня, да?» Глухо спрашивает меня. «Нет, Вань, нет». Торопливо отвечаю я, меньше всего желая, что парня терзала чувство вины. но Ванька внезапно отталкивает меня, рвется к двери. «Из-за меня! Я виноват! Не полез бы! Дурак! И к нему не надо было! Дурак, дурак! Он мне нож, а я ему... Пусти!» Он вырывается из моих рук, жесткие и неожиданно сильные, но я держу, уже не пытаясь остановить слезы. Держу и в итоге побеждаю, опять притягиваю его к себе. Прижимаю, что-то бормоча успокаивающе Понятно, что отпускать его в таком состоянии куда-либо нельзя. Вань. Тихо, стараясь быть убедительной, говорю я. Надо чуть-чуть подождать. Я сейчас позвоню в реанимацию, но не напрямую, а Вовчику. Он должен знать, он скажет. В конце концов, раз в реанимации, значит живой. Ань. Ванька, наконец, успокаивается, присаживается на хлипкий табурет. «Нельзя звонить. Если они там были, могли бабки за тебя предложить». «Да ладно, не верю я. Мы не в три же шпионском». «Ага», — кивает Ванька. А Иваныч просто споткнулся. «В любом случае, просто так сидеть нельзя». У меня работа, в конце концов, у тебя учеба и мама. Она волнуется, наверное. Судя по кривой ухмылки, в последнее Ванька вообще не верит, но молчит. И я замолкаю, ловя себя на том, что жду с надеждой, когда он предложит варианты выхода из ситуации. И едва понимаю, чего хочу от десятилетнего ребенка. Сама от себя офигеваю. Блин, кто тут у нас взрослый, а? Надо по-взрослому поступать. «В полицию все же надо. Не в то отделение, куда я ходила, а в центральное, значит, или сразу в прокуратуру. Но ну, не может такого быть, чтоб все везде было куплено. Отдам эту флешку следователю и все. Все тут же прекратится. Если она такая ценная, пусть за нее органы правопорядка отвечают. Чего я в самом деле с ума-то сошла, бегать принялась? Это все Ванька со своей паникой. И Иваныч». Старый и малый. Если бы их не послушалась, а сразу пригрозила тем страшным мужикам полиции, раскричалась бы, подняла шум. Не в лесу же мы, в общественном месте. Надо посмотреть, что на флешке, Ань. Прерывает мои размышления Ванька. А потом решать, куда ее сдать и кому. А где смотреть? И надо к Иванычу узнать, что с ними, если уж звонить не хочешь. «В клуб надо, там глянем», — отвечает Ванька. «А к Иванычу лучше не ходить. Могут сидеть там. Просто звякни Вовчику, но не говори, где мы. И долго не говори, чтоб не отследили». «Откуда ты этого набрался?» — удивляюсь я, а Ванька только снисходительно и очень по-взрослому усмехается, сразу делаясь года на три старше. «Я же не в лесу живу». Мне ужасно хочется спросить, где у нас не в лесу десятилетние дети получают такие знания, но вовремя торможу. И без того, дура дуры же, совсем от жизни отстала. У нас с Ванькой разница больше десяти лет. Понятно, что это громадная пропасть между поколениями. Я в его годы вообще была девочка одуванчик домашняя, воспитанная бабушкой и дедушкой. А он словно молодой хищный зверек, прекрасно знающий законы джунглей, в любой момент готов окрыситься. И в то же время это ребенок, маленький и одинокий. Вот как определить свое к нему отношение? Сейчас у нас явно не тандем взрослый ребенок. Мы скорее друзья по несчастью, партнеры. Докатилась, Анька, молодец. Ладно, двинули в твой клуб, посмотрим, из-за чего такой кипиш.